«Нет, нет, еще раз нет!» Взревел король Хэнсельд, дубася кулаками по столу так, что повалился кубок, и подскочили чернильницы. «Никаких дискуссий на этот счет! Никаких торгов по этому вопросу! Конец, конец!» «Дирадж!» Хенсельд, спокойно, трезво и дружелюбно проговорил фольтест. «Не усложняй и не компрометируй нас своим ревом!» перед его превосходительством. Шелярд Эстерлен, участвовавший в переговорах в качестве представителя империи Нильфгаард, поклонился с лживой улыбкой, кое имело целью дать понять, что фокусы Каэдвинского короля немало его не волнуют и не занимают. «Мы договариваемся с империей», продолжал Фальтест. «А между собой вдруг начинаем грызться, словно псы?» «Стыдись, Хэнсельд!» «Мы договорились с Нильфгаардом по таким сложным вопросам, как Доль Ангра и Заречье», с кажущимся равнодушием проговорил Дикстра. «Было бы глупо!» «Я не позволю делать себе подобные замечания!» заревел Хэнсельд на этот раз так, что не всякому буйволу удалось бы его перемычать. «Я не желаю слушать такие замечания!» «Тем более от шпиков»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 «Достаточно клянусь богами, потому как меня сейчас кровь зальет. Я сказал, ни пяди земли, никаких, то есть абсолютно никаких возвратов захваченного. Я не соглашусь на уменьшение моего королевства даже на пять, даже на полпяди земли. Боги доверили мне честь Каэдвина, и только богам я ее уступлю». Нижняя Мархия, наши земли эти эти эти, а, курва, этнические. Во. Нижняя Мархия веками принадлежала Каэдвину. Верхний Айдирн снова заговорил Дикстра, Принадлежит Каэдвину с прошлого лета. Точнее, с 24 июля прошлого года. С той минуты, как туда вступил Каэдвинский оккупационный корпус. Убедительно, прошу, сказал Шиллерд Фиц-Эстерлин, хотя его никто не спрашивал. Запротоколировать для будущего, что империя Нильфгард не имела ничего общего с данной аннексией. Если не считать того, что именно в это время она грабила Венгерберг. Ничего подобного! «Да неужто?» «Господа!» — напомнил Фольтест. Каэдвинская армия, — прохрипел Хэнсайт, — вступила в Нижнюю Мархию освободительницей. «Моих солдат встречали там цветами! Мои солдаты — твои солдаты!» Голос короля Димавента был спокоен, но по его лицу было видно, чего ему стоит это спокойствие. «Твои разбойники!»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 Наверняка возможен какой-то компромисс. «Империя Нильфгард», — снова заговорил Шиллярд Фитц Эстерлен, обожавший встревать ни с того ни с сего, «не примет такого договора, кой нанесет вред стране эльфов вдоль Блаттона». Если это необходимо, я еще раз прочту господам содержание меморандума «Хэнсельд, Фольтест и Дикстра» фыркнули. Демовент взглянул на императорского посланника спокойно и почти доброжелательно. «Ради общего блага, — заявил он, — и ради мира я признаю автономию Дольблаттона, но не как королевство, а как княжество. При условии, что княгиня Энит Англиана принесет мне ленную присягу и обязуется уравнять в правах и привилегиях «Людей и эльфов». «Я готов на это, как уже сказал Пропаблико Бонноу». «Вот», – произнесла Мэва, – «речи истинного короля». «Благо народа превыше всего», – сказал иерарх Хемельфард, уже долгое время ждавший оказии продемонстрировать свое знание дипломатического сленга. «Однако добавлю». Продолжал демовент, глядя на надувшегося Хенсельта. Что уступка в отношении Дольбаллаттона не прецедент. Это есть единственное нарушение целостности моих земель, на которое я соглашаюсь. Никакого другого раздела либо захвата я не приемлю. Каэдвинская армия, вторгшаяся в пределы моего королевства агрессором и захватчиком, должна в течение недели покинуть беззаконно оккупированные укрепления и замки Верхнего Аедирна. Таково условие моего участия в переговорах. А поскольку слова улетают, мой секретарь приложит к протоколу официальный демарш по данному вопросу». Хэнсельд Фальтест выжидательно взглянул на Бородача. «Никогда!»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 просматриваются признаки далеко идущего компромисса. Эта позиция позитивная, продуманная и взвешенная. Шиллярду Фиц эстерлену придется трудновато, если он пожелает добиваться референдума и заявлять протесты. Он будет припираться по меньшей мере сутки, а потом начнет отступать. Нормально?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 Можете, милые девушки, с этой минуты перестать именовать меня наисветлейшей? Достаточно будет просто вашей светлости. Эльфие шуточки, поморщилась Сабрина. Меня ничуть не смешат. Вероятно, потому что я их не понимаю. Как с другими условиями, Димовенда? Францеска трепыхнула ресницами. Я согласна на реэмиграцию поселенцев людей и возвращение их имущества, сказала она серьезно. Гарантирую также равные права всем расам ха ха ха ха Побойся богов, Энит! рассмеялась Филиппа Эльхард. Не соглашайся на все это. Поставь хоть какие-нибудь условия. Поставлю, эльфка вдруг посерьезнела. Я не согласна.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 Я готова к двусторонним переговорам и убеждена, что мы достигнем консенсуса. Алодиум — земля, являющаяся личной собственностью рыцаря. Не принуждает к уплатам, но ведь не запрещает и не исключает их. А что с фидиакомисом? Фидиакомис – система наследования крупной собственности. Не сдавалась Филиппа Эльхард. Как с примагенитурой? Примагенитура – право первенства наследования трона, собственности и тому подобного. Соглашаясь на лодиум, Фальтест захочет получить гарантии нераздельности княжества. Фальтеста, снова улыбнулась Францеска, действительно могли ввести в заблуждение моя кожа и фигура.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 «Преступников!» — крикнул Риордаин. «Преступников? Ах ты гнусный паршивый доин!» «Военных преступников!» — повторил Данза, не обращая внимания на гол внизу. «Офицеров, в отношении которых доказана их причастность к террору, уничтожению гражданского населения, истязаниях и убийству военнопленных».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 и не сопротивляться, когда вас будут заковывать в железо. Надо было остаться, когда не бежали за Яругу, скрежетнул зубами Риордаин. Надо было остаться и продолжать биться в командах, а мы, дурни, глупцы, идиоты, держали верность солдатской присяге. Вот и додержались. И Сенгрим Фауэль Тиарна, Железный волк, славнейший, уже почти легендарный командир Скоятаэлей, Белок, ныне имперский полковник, с каменным лицом сорвал с рукава и наплечников серебряные молнии бригады Врихедет, швырнул их на плиты двора. Другие офицеры последовали его примеру. Глядевший на это с галереи Гамелькар Данза насупился.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 «И скорая амнистия!» Столпившиеся внизу эльфы, словно сговорившись, залились громким, гудящим межокружающих двор стен хохотом. «Обращаю также ваше внимание», — спокойно добавил Гамилькар Донза, «на то, что мы выдаем Нордлингам, только вас, 32 офицеров».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 Выказывая недоверие, Не обманывает ли меня слух. Берингар Леу императорский посланник по особым поручениям, не потрудился ответить. Раскинувшись в кресле и покручивая фужер, он продолжал наслаждаться переливами вина. Шелярд нахохлился, а затем натянул на лицо маску презрения и превосходства, говорящую.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 Скоя таэлей, император приказывает мне пойти на согласие и одобрить невероятные претензии нордлингов в смысле репатриации поселенцев. — Вы прекрасно поняли, барон, — ответил Берингар Леоварден, характерно затягивая слоги. — Я искренне восхищен живостью вашего ума. «Клянусь великим солнцем, господин Лео Варден, задумываетесь ли вы там, в столице, над последствиями ваших решений?» Нардлинги уже сейчас шепчут, что наша империя лишь колос на глиняных ногах. Уже сейчас они вопят, что победили, побили, изгнали. Да понимает ли император, что пойти на дальнейшие уступки означает принять их наглые,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 Таковое мнение, увы, довольно широко распространено. Для меня же, как и для людей меня уполномочивших, победа и завоевание основываются на диаметрально противоположном. Победа должна выглядеть так. Побежденных следует заставить покупать блага, производимые победителями. Более того, они должны делать это с желанием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 Посланник по специальным поручениям расстегнул ворот кафтаной и рубашки и продемонстрировал золотой медальон с изображением, вписанной в треугольник звезды, охваченной языками пламени. «Прекрасная вещица!» Шелярд с легким поклоном улыбнулся, подтверждая, что «да, понял». «Весьма ценная и элитная».